130. -е. Невозможно братство на земле, — восклицают наполненные самостью. Невозможно братство на земле, — скажут темные разрушители. Невозможно братство на земле, — шепчут слабовольные. Так много голосов пытается отрицать основы бытия. Но сколько истинных братств жило в разные эпохи? и ничто не могло пресечь их существование. Если люди чего-то не видят, то оно для них не существует. Такое невежество можно проследить от древних времен и до сего времени. Ничто не может заставить видеть человека, который не хочет видеть. Пора понять, что не только видимое существует, но мир полон невидимых реальностей.